Что делать с мужем? Помнить, что он тоже человек. Относиться к нему с пониманием. Поощрять, не забывая говорить спасибо. Напоминать, что в семье, главой которой он является, скоро станет на одного человека больше, следовательно, он станет еще главнее. При нем не скулить и очень-очень постараться, чтобы ваша беременность не вызывала у него чувства собственной неполноценности. Совсем не обязательно, если удастся, конечно, чтобы он знал, как сильно вас тошнит. Вам ведь легче не станет, а он будет дергаться. Все это рано или поздно выйдет боком. Как это ни печально, но беременность не повод для того, чтобы муж уходил на работу голодный и неглаженный. Не надо нам, чтобы его где-то прикармливали и гладили. Что делать с собой? Руководствоваться, прежде всего, своими инстинктивными желаниями. Для того, чтобы плод нормально развивался, вы должны много двигаться. Чем активнее работает сердце мамы, тем активнее кровоток через плаценту, тем больше достается ребенку всяких нужных штучек, растворенных в вашей крови. Не теряйте чувство меры. Утверждение о том, что двигательная активность беременной – это хорошо, вовсе не означает поощрение занятий атлетизмом, парашютным спортом и скалолазанием. Не любите себя больше, чем раньше. Беременность – не болезнь. Следить за собой и быть в форме. Глазки, губки, щечки, ногти, прическа. И упаси боже думать, что уж теперь он никуда не денется. Не надо долго пребывать на солнышке, а если быть – обязательно в шляпке. Если хотите в солярий, то знаете, для плода он не опасен, но для кожи будущей мамы это эксперимент с непредсказуемыми последствиями. Поменьше аэрозолей, дезодоранты, лаки для волос и вообще, чем меньше химии будет вас окружать, тем лучше. Стиральные порошки, дихлофосы, минеральные удобрения, средства от комаров и тому подобное. Работа или учеба имеют огромное положительное значение, поскольку дают возможность поменьше думать о беременности. Обращаю внимание – Любая инфекция беременной принципиально опасна для плода. Конечно, не простудиться ни разу за 9 месяцев очень сложно, но сознательно искать приключений, шастая по магазинам, гостям и кинотеатрам, совсем не обязательно. Знаете, что наиболее опасная для беременной женщины болезнь – краснуха, ибо краснушный вирус очень плохо влияет на плод. Поэтому избегайте посещений детских больниц и поликлиник. Все потенциально опасные в плане поноса продукты исключить категорически, опять-таки следить за тем, что вы едите, и мыть руки. Не надо самой лечить таблетками всякие недомогания, простуды и расстройства желудка. Подробное об этом чуть ниже. Поменьше путешествуйте, особенно в поздних сроках беременности. Самолет и поезд не самая лучшая альтернатива роддому. Совершенно отдельный вопрос – многочисленные комплексы упражнений для беременных. Автор убежден, что женщина, готовая к систематическим упражнениям, найдет время для того, чтобы купить литературу по этому вопросу, написанную специалистами. Главное, тем не менее, понять, что любые гимнастические упражнения глубоко вторичны в сравнении с важностью именно и прежде всего образа жизни – свежий воздух, двигательная активность и так далее – И как это не парадоксально, но неоднократно приходится сталкиваться с ситуацией, когда будущая мать 12 часов лежит на диване, затем 15 минут занимается гимнастикой, после чего 11 часов 45 минут опять-таки лежит на диване, теша себя мыслью о том, что делает все возможное для подготовки к роду. Секс, секс, секс. С точки зрения христианской религии смысла не имеет. При беременности, разумеется. Опасен при угрозе срыва, сокращения матки во время оргазма. Категорически запрещен по медицинским показаниям, бывает очень редко. Для того, чтобы перечислить состояния, при которых половая жизнь беременной женщине запрещена, с избытком хватит пальцев одной руки. Перечисляю, без особо подробной расшифровки, но очень прошу, если услышите подобные диагнозы из уст медицинских работников, отнеситесь к этому весьма серьезно и потребуйте аналогичной серьезности от супруга. И так нельзя. Первое. При разрыве плодных оболочек. Второе. При преждевременных схватках. Третье. При несостоятельности шейки матки или, если уж совсем по-научному, при истме коцервикальной недостаточности. Этот диагноз наиболее актуален. С вероятностью почти 100% о нем можно говорить, если в прошлом у женщины был выкидыш в сроке от 3 до 6 месяцев. Но и при первой беременности имеются совершенно конкретные симптомы, которые можно обнаружить в кабинете у гинеколога. Любые рассуждения касательно того, что делать этого, имеется в виду секс, ну никак нельзя, обосновываются прежде всего этическими, сомнительно этическими и религиозными соображениями. Никаких обоснованных физиологических запретов не существует, вне зависимости от сроков беременности. Но всегда найдутся любители запугать, запретить, предупредить. Детская, смотрите, доиграетесь. Да Играйтесь на здоровье. Это, в конце концов, даже полезно. Это полезно, потому что постоянно меняющийся уровень половых гормонов в крови беременной женщины создает. Весьма благоприятные условия для постоянной новизны ощущений. С учетом женских перемен в настроении и многочисленных выяснений отношений – замечательный повод для того, чтобы помириться. Секс для женщины – прекрасный способ отвлечься от самых разнообразных нарушений самочувствия, всех этих токсикозов, тошнот, болей в пояснице и так далее. И когда еще получится не думать о последствиях – Опять-таки секс – это возможность получить от собственного мужа не только доказательства любви, но и совершенно конкретные и очень полезные вещества, содержащиеся в семенной жидкости. Например, простагландины – особые гормоны, которые, кстати, повышают эластичность шейки матки. Во время оргазма в кровь выбрасывается гормон окситоцин, вызывающий сокращение маточной мускулатуры. И этот же гормон, но в несравнимо больших количествах, образуется в процессе родовой деятельности. Регулярная выработка окситоцина до родов сопровождается весьма положительными эмоциями и способствует уменьшению количества эмоций, отрицательных непосредственно во время родов. Если он настаивает на этом, Чаще, чем вы, то следует чередовать разъяснительную работу с эпизодическими контактами. Совсем отлучать от тела нельзя, конкурентки не дремлют. Если вы настаиваете на этом чаще, чем он, ситуация самая драматичная и на 100% неразрешимая, хотя возможны действия в трех направлениях. Ваш внешний вид, его питание, ограничение вашего скуления. Ну а если же вам хочется одинаково, сколько хочется? опять таки разнообразие вариантов позволяет не давить будущей маме на живот если не знаете как посмотрите телевизор в течение недели научитесь обязательно лекарство и беременность с сожалением приходится констатировать беременная женщина болеет нисколько не реже чем женщина не беременная Поскольку беременность не болезнь, а всего лишь временное и совершенно конкретное состояние человеческого организма женского пола, очень трудно за столь непродолжительное время, каких-то 9 месяцев, перестроиться. Перестроиться настолько, чтобы в корне изменить собственное отношение к лекарствам вообще и к их глотанию в частности. Принципиальные основы риска использования фармакологических средств при беременности состоят в том, что стремительно размножающиеся клетки плода очень чувствительны к абсолютно любым внешним воздействиям. Малейшие нарушения развития этих клеток, особенно в первые три месяца беременности, могут привести к достаточно серьезным врожденным дефектам развития органов плода и, соответственно, будущего ребенка. Любые лекарственные препараты – принятые беременной женщиной, проникают через плаценту и могут оказывать влияние на плод. Сей факт вовсе не свидетельствует о том, что все лекарства влияют плохо. Но еще раз повторяю, влияют. А как? Это уже совершенно другой разговор. Другой потому, что ни сама беременная, ни окружающие ее родственники в подавляющем большинстве случаев не имеют ни малейшего представления о том, можно ли простуженной беременной глотнуть аспирин. А самое печальное в том, что опять-таки ни беременные, ни ее специалисты, родственники этого не понимают, не понимая принимают ответственные, но изначально неправильные решения, а потом расхлебывают это все и всю оставшуюся жизнь. Способность конкретного лекарства воздействовать на плод зависит от множества разнообразных факторов. Свойств самого препарата, его дозы и длительности применения, срока беременности, состояния здоровья беременной вообще и состояние здоровья плаценты в частности. Даже изначально очень опасные для плода препараты могут не вызвать никаких вредностей и наоборот. Любые описания побочных эффектов какого-либо препарата лишь говорят об увеличении вероятности возникновения проблем, но вовсе не свидетельствуют о том, что проблемы обязательно наступят. Как раз, скорее всего, не наступят. Уж слишком много резервов вложил создатель в человеческий организм. Но... Ни один беременный представитель рода человеческого, при условии, что он находится в здравом уме, не будет сознательно создавать себе проблемы, увеличивая риск возможной дефективности у собственного потомства. Допустим, по собственной, простите, бестолковости, или по наущению злой свекрови, вы, находясь в беременном состоянии, съели, ну, например, таблетку тетрациклина. А потом прочитали, что этого делать нельзя категорически, что очень строго противопоказано, что у ребенка будут плохие зубы и желтый цвет лица. Вот в этой ситуации немедленно вернитесь и переслушайте предыдущий абзац. Ибо, скорее всего, ничего этого не будет». И нечего оставшиеся до родов дни или месяцы нервничать, бросаться на запуганную свекровь и вообще наполнять собственную, а значит и детскую кровь, адреналином. Да успокойтесь, истерики и самобичевание влияют на ребенка не меньше, чем вышеупомянутый тетрациклин. Глобальные теоретические основы использования лекарств при беременности состоят в следующем. Серьезные человеческие заболевания люди не лечат самостоятельно. Этим занимаются специально подготовленные товарищи, коих именуют врачами. Беременные люди-человеки тем более не должны лечиться самостоятельно. Тот факт, что врач знает, что беременные можно, а чего нельзя, мы принимаем за аксиому. Из вышеизложенного следует логический вывод – Назначать беременное лекарство может только врач. Несерьезные болезни чихнули, кашлянули, шмыгнули носом, заболела голова, температура 37,5, першит в горле, бурчит в желудке и так далее и тому подобное, лечатся не потому, что без лекарств нельзя выздороветь, просто совсем неохота страдать. Ну а стремление беременной облегчить себе жизнь может, мягко говоря, выйти боком. Если изначально терпимый симптом не проходит или становится нетерпимым, обратитесь к врачу. Пусть ваши страдания облегчает именно врач. Никогда не забывайте о том, что механизмы воздействия лекарства на плод очень сложно изучать. Для того, чтобы определить, можно ли данный препарат назначать беременной или нельзя, ученые мужи. Ну, во-первых, изучают механизмы воздействия препарата на ткани человеческого организма. Во-вторых, проводят эксперименты на животных. И в-третьих, наблюдают за беременными любительницами самостоятельного лечения. Эксперименты над беременными, разумеется, не проводят. С животными свои сложности. Оказывается, что из 1600 лекарств, коими пичкали несчастных животных, почти 800 вызывали появление у детенышей и бедных зверюшек аномалии развития, но лишь 30 из этих препаратов оказались опасными для человека. С другой стороны... Страшный препарат – талидомид снотворное, применявшееся в некоторых странах Европы в 50-е и 60-е годы прошлого века. Так вот, талидомид, вызывающий жуткие уродства у человека, килограммами поедался экспериментальными крысами без каких-либо последствий. Напротив же, адреналин, пенициллин и дигоксин опасны для животных, но совершенно не опасны для человека. Вот и получается, что эксперименты экспериментами, но полной уверенности нет. Ибо есть лишь теория и единичные практические наблюдения. И очень-очень хочется попросить всех беременных ни в коем случае не рассматривать себя и своего будущего ребенка в качестве субъектов экспериментальной деятельности. Конкретные, ценные указания. Если терпимо, терпите. Если плохо, к врачу. Предыдущие пункты тем актуальнее, чем меньше срок беременности. Особая осторожность в первые три месяца. Любой. Приобретенный вами лекарственный препарат в обязательном порядке должен иметь инструкцию по применению. И в этой инструкции обязательно должен быть пункт, описывающий возможность или невозможность использования данного лекарства при беременности. Если инструкции на вашем разном языке нет, это неправильное лекарство. Это недостойное вашего внимания фирма-производитель или, что редко, но вполне возможно, лекарство, вообще не разрешенное к применению в стране, где вы имеете счастье обитать. Изучив инструкцию, сделайте правильный вывод. Ваш участковый терапевт, в отличие от вашего гинеколога, может и не знать о вашей беременности. Если уж вы пришли к нему с жалобами на кашель, порадуйте доктора этой информацией до того, как он начнет выписывать рецепты. Если вы не знали о том, что беременны, и по стечению болезней или обстоятельств чего-то там глотали, обязательно обсудите этот вопрос с врачом. И еще раз повторюсь, в силу особой важности вопроса. Если терпимо, пожалуйста, терпите. Если не терпится, отправляйтесь к врачу. Пусть лучше у врача голова болит по поводу того, чем вас беременную лечить. Что делать будущему папе? Прежде всего, не утверждать «все, что надо, я уже сделал». Несмотря на то, что беременность не болезнь, вам все-таки необходимо пересмотреть свое отношение к супруге. Поскольку вы никогда не сможете испытать то, что в процессе беременности испытывает ваша жена, то и никогда не сможете до конца понять и объяснить себе разные ее капризы. Поймите и осознайте. Количество вредных раздражителей у беременной достаточно велико, Хождение по врачам, беседы с подругами, нарушение самочувствия. Поэтому увидьте свою главную задачу в том, чтобы не стать дополнительным стрессовым фактором. Ну а теперь золотые правила будущего папы. Поменьше рассуждайте по поводу того, кого вам больше хочется, мальчика или девочку. Пол ребенка определяется отцовским сперматозоидом, поэтому в случае чего нечего на зеркало пенять. Не надо расстраиваться в связи с тем, что вам стали уделять меньше внимания, то ли еще будет, когда вы действительно станете папой. Поинтересуйтесь бытом. Посетив магазин или выкрутив белье, вы никак не уроните свое мужского достоинства. Найдите время, чтобы спокойно обсудить ваши совместные действия, где будет стоять кроватка, что и когда надо купить, что делать, пока супруга будет находиться в роддоме. Не покупайте ей всякие вкусности, которые нежелательны к употреблению. Будет очень разумно и благородно, если вы не будете при жене есть то, чего ей нельзя, но очень хочется. Не поощряйте просто ничего не деланье жены – диван, телевизор. Лучше прогуляйтесь с ней на свежем воздухе, сядьте где-нибудь в парке, на лавочке и вслух почитайте эту книжку. Соизмеряйте свой сексуальный пыл с ответными реакциями супруги и не дуйтесь в случае чего – Помните, что беременная женщина меньше склонна прощать в сравнении с просто женщиной. Курить в квартире совсем не обязательно. Если во сне вы имеете привычку ворочаться, крутиться и при этом еще и дергать ногами, то желательно последние недели беременности поспать отдельно. И последнее. Беременность, в конце концов, длится всего 9 месяцев. Пусть вас утешит муж слонихи, слон, должен терпеть аж 22 месяца. Очевидная суть этой главы. В большинстве случаев беременность протекает нормально. И вести себя при беременности надо нормально. И помнить, что хоть медицина у нас и бесплатная, но за здоровье конкретного человека отвечает не врач, а сам конкретный человек. И не надо морочить саму себе голову, выискивая болезни. Подавляющее большинство сложностей порождаете вы сами, нервничая и переживая понапрасну. Не создавайте себе дополнительных проблем. Своевременно станьте в поликлинике на учет. Обойдите врачей, и сдайте анализы до того, как живот не позволит вам войти в автобус. Успокойтесь, ради бога. Не вы первая, не вы последняя. Уж простите за банальность. Родим никуда не денемся. Итак, поехали в роддом.